Борт корабля «Седов», дальний космос, 28 часов спустя. Время тянулось мучительно медленно. Давно отключились поляризаторы гравитации, из которых Демьяненко выжила все, что можно, и даже чуть-чуть больше. И сейчас корабль разгонялся по старинке. Наверное, со стороны, особенно издали, он представлял красочное зрелище. Километровая игла — с огненным хвостом в пятеро большей длины, слепящее белое пламя, в котором внимательный глаз вполне может разглядеть четкие признаки перегрева. Впрочем, двигатели русских кораблей традиционно имели колоссальный запас прочности. Выдержат, хотя потом их, конечно, придется тестировать, а то и вовсе перебирать. Крейсер настигал их медленно, что само по себе было удивительно. Теоретический военный корабль, даже устаревший, в динамике разгона должен уверенно давать любой гражданской посудине изрядную фуру. Однако на практике, как это частенько бывает, все получалось несколько иначе. Сидов был моложе крейсера на три поколения и имел значительно более совершенные двигатели, находящиеся вдобавок в состоянии близком к идеальному — что позволяло идти на форсаже не менее суток. Плюс к тому, практически весь груз уже был оставлен на промежуточных точках, что значительно облегчило корабль. В результате преимущество крейсера оказалось минимальным, и шансы на то, что ему удастся разогнаться до скорости, обеспечивающей возможность гиперпрыжка, были велики. «Управляй погоней компьютер», Он бы, наверное, уже отвернул. Но люди — существа упрямые. А может, они просто не знали, на какой скорости совершается гиперпрыжок, и надеялись успеть выйти на дистанцию уверенного поражения цели до того, как Сидов завершит разгон. Как бы то ни было, гонка продолжалась, и осталось лишь молиться, чтобы двигатели выдержали такой режим». Демьяненко отлучалась из рубки только по естественным надобностям. И Басов уже видел однажды, как она тайком глотает таблетки. Что за таблетки, понятно. Какой-то сильно действующий стимулятор. Это чтоб не вырубиться раньше времени. Дать бы ей по голове, да прогнать в койку, отсыпаться. Но заменить Ирину за пультом было просто некому. Остальные справились бы с кораблем в стандартных условиях. Но не сейчас. Так что Басов смолчал, надеясь, что побочные эффекты действия лекарств не окажутся фатальными. Глаза у пилота были красными, но держалась она бодрячком, и корабль продолжал разгон с запредельными перегрузками, к счастью, при искусственной гравитации людьми практически неощутимыми. До окончания разгона оставалось еще пара часов, когда преследователь открыл огонь. Промах был... Впечатляющим. Радар смог отследить траекторию, выпущенной из рельсового орудия, болванки. Больше всего это походило на предупредительный выстрел, когда канонер старается не зацепить жертву, но при этом всячески демонстрирует серьезность намерений. Ну что же, продемонстрировал. Хотя бы то, что вооружение у него, никуда не делось. И почти сразу же замигал сигнал вызова. Поразительно, с какой скоростью могут двигаться люди, если их как следует припечет. Минуты не прошло, как в рубке уже были все находившиеся на борту Седова, исключая разве что его бывшего капитана, сейчас успешно осваивающего импровизированный карцер. Изображения и фразы проходили почти с двухсекундным запозданием, но это казалось мелким неудобством, не более того. «И лицо человека...» Возникший на экране, было всем знакомо, еще бы его не знать. Когда-то оно не сходило с первых полос центральных газет всего мира. Причем, судя по тому, что не только свои пели ему осанну, но и вражеские проклинали, человек был достойный. Потом как-то вдруг исчез, чтобы всплыть здесь и сейчас, в дальнем космосе, за насквозь предвзятым занятием. «Очень интересно». Этот человек получил известность во время большой прибалтийской разборки, когда сфапотолюпифие и корты потомки прусских холопов с какого-то изумления решили, что им по силам дернуть медведя за хвост. Откровенно говоря, уверенность эта зиждилась не на пустом месте, а подкреплялась почти тысячей танков, пятью сотнями самолетов и дюжиной вполне современных боевых кораблей, который Альянс, тогда еще называвшийся чуть иначе, переправил из-за океана в качестве безвозмездной помощи, и поперли заторможенные прибалты, активно поддерживаемые вечно лезущими не в свое дело поляками, воевать за чужие интересы. За эти самые интересы они, к слову говоря, и пострадали, но вначале все же ухитрились, то ли за счет внезапности, то ли благодаря импортной техники добиться неожиданно впечатляющих успехов. Вот тогда и взошла звезда майора Филатова. Ничем, казалось бы, непримечательный офицер, как это порой бывает, в критической ситуации проявил завидные, недоступные многим, осененным куда большими звездами на погонах, талант и храбрость, а также умение поливать, когда нужно, на от реальности приказы качество для офицера не самое правильное, но в иных ситуациях необходимое. Ну и удачу, куда же без нее? Потому что многие, вроде бы не менее заслуженные, так и остались в безвестности, а он взлетел яркой ракетой, осветив небосклон и став на какое-то время символом русской храбрости, приняв под командование изрядно потрепанный полк с тремя десятками танков надо признать, новейших, лучших, чем у противника. Он, воспользовавшись отсутствием сплошной линии фронта, на свой страх и риск провел наступательную операцию. В тот момент противник всеми силами пытался развить первоначальный успех, бросив на карту все резервы. В тылу войск практически не оставалось, а те полицейские части, которые у противника все же нашлись, танки просто намотали на гусеницы» и пошли гулять по вражеским тылам, разъяренные и воодушевленные успехом русские. Наворотили много, практически перерубив снабжение, слязгом прокатившись по улицам городов и растоптав несколько аэродромов. Апофеозом всего этого безобразия стал расстрел из танковых орудий трех эсминцев и тральщика в Клайпеде, где никто не ожидал даже самой возможности атаки суши и все это с минимальными потерями, причем в момент, когда страна остро нуждалась в героях, так что ждали Филатова славы и награды, хотя могли и погоны сорвать за самоуправство. После этого новоиспеченный герой участвовал еще в нескольких серьезных и громких операциях. Насколько успешно, стороннему человеку оценить трудно, однако сам факт того, что он остался жив, и при этом не был забыт, о чем-то говорил, и, разумеется, чины и ордена получал за завидной регулярностью. Когда закончилась последняя из череды локальных и не очень войн, Филатов был уже генерал-лейтенантом. Ну а через несколько лет, когда все устаканилось, и соседи даже помыслить о войне с русскими без острого приступа ужаса не могли, Филатов какими-то неведомыми простым смертным путями оказался в дальней космической разведке. Именно он первым смог осуществить высадку человека на поверхность Венеры, что добавило к его славе еще пару ярких оттенков. А потом он как-то вдруг исчез. Куда, когда, зачем, этого никто не знал. И сейчас экипаж Седова с удивлением рассматривал его изрядно постаревшее заросший аккуратной седой бородой лицо. «Надо признать, держался Филатов бодрячком, но годы все равно брали свое. Как-никак, ему же должно быть изрядно за шестьдесят», — прикинул Басов. «И все же, что он здесь делает и чего ему от них надо?» «Ну что, узнали?» — чуть улыбнулся Филатов вместо приветствия. «Узнали, узнали, вижу. Сбрасывайте ход и принимайте моих людей, орлы». «С чего бы вдруг?» — дерзко спросила Ирина, которой стимуляторы, похоже, сняли остатки тормозов. «С какого такого перепуга?» «Потому что...» — снисходительно ответил Филатов, улыбнувшись одними губами. «Иначе я собью вам пары выстрелов в двигателе, и все равно возьму ваши корыты на абордаж. Те же яйца, только в профиль. Ну и с риском для ваших жизней. А вот здесь вы блефуете, генерал?» — пилот устало потянулась в кресле — и это движение почему-то сбило мысли Басова на несколько фривольное направление, совершенно не соответствующие серьезности момента. С такой дистанции вы не в состоянии обеспечить точный огонь. Дотянуться-то, может, и дотянетесь, но при том угле, с которого вы заходите, попасть точно в двигатели сложно, куда больше шанс превратить наш корабль в груду металла, а вам нужен этот корабль. Нужна установка гиперпривода, поэтому обстрел теряет смысл. Филатов несколько секунд с удивлением рассматривал Демьяненко, потом рассмеялся, неожиданно искренне, весело. Вы умная девушка и смелая. А вдруг я подойду к вопросу по принципу: так недостанешь ты никому. И это вряд ли. Повторить ее несложно. Информация об успехе испытаний уже ушла. «На пару месяцев позже пойдет серийное производство, ну, может, на год. А еще вы не захотите убивать нас». «Хм, поразительно, как можно в одном коротком звуке выразить удивление, восхищение, раздражение и еще тысячу других чувств». Филатов потер виски. «Девушка, я бы, пожалуй, рискнул предложить вам место в своем экипаже. Умных и храбрых никогда не бывает много». — Благодарю, но, пожалуй, я все же откажусь. — Ладно, тогда удачи вам. Хотя, конечно, я предпочел бы, чтобы наша встреча сложилась несколько иначе. Несколько минут спустя Ирина с усталым удивлением повернулась к остальным. Крейсер начал торможение. Ну что же, этого следовало ожидать. Плечи Серегина чуть сутулились. Он сел в капитанское кресло. — Поздравляю вас, Ира. Вы были на высоте. — Но почему он отвернул? — с удивлением спросил Кривоносова. — Он же не может не понимать, что мы сообщим о нем, о его базе возле Нептуна. — Людмила Алексеевна, какая база? — с удивлением поднял брови Серегин. — Так, в лучшем случае точка рандеву. Генерал слишком умен, чтобы не предусмотреть возможность провала. — А лупить по нам из чистой злости совсем не в его стиле хотите сказать филатов не стал бы стрелять в нас только потому что ему понравились наши физиономии нет все куда проще ему просто не хотелось стрелять в русских а все прервала их спор демьяненко выход на скорость прыжка через полчаса прошу покинуть трубку не мешайте спорить никто не стал гуськом потянувшись к выходу Басов выходил последним, и когда он уже был возле двери, пилот со вздохом спросила. «Сергей, скажи, как считаешь, у меня получится?» «Конечно, получится», — ответил Басов совершенно искренне. «Почему не должно?» «Я это в первый раз. До того только наблюдала». Романов тоже в первый раз на прыжок выходил, и ничего. А ему сложнее было. До него это вообще никто не делал. Ему даже наблюдать шанса не представилось. — Игорь, он пилот от Бога, а я... — А ты не хуже. Если хочешь, я побуду здесь с тобой. — Да, пожалуйста. Ирина смущенно улыбнулась. Одной все же страшновато. — Это нормально. Басов с размаху плюхнулся в кресло. — Помни, ты лучше. Все у тебя получится. И ничего не бойся. С чувством до хруста в суставах Потянулся. «Эх, да чего же удобное кресло у пилотов!» — зевнул и, не иначе как от великого ума, ляпнул. «Эх, сейчас бы кофе с булочкой, да в постельку с дурочкой!» Ирина странно посмотрела на него, но промолчала.